Мой Донецк. В 12 году я была в Донецке. На фестивале «Одна маленькая свеча». Ехать туда мне было не с кем. Это было самое начало начал. У меня была подруга, ее звали Настя. Мы болтали о Вечном и пили Черниговское. К нам приехал один музыкант, и было счастье в его гитаре, и что-то внутри меня починилось. Гуляли с двумя поэтессами Женями по цветущему каштанами Киеву. Стихи без микрофона, без сцен движения. Свечи каштанов были вот такие вот. Я бродила по улочкам Львова и все смеялась. Это же Питер наполовину. И в джинсах моя скромная выручка смялась. Я купила любимую с детства Мивину. Меня ждали с концертами в Днепропетровске. Запорожье, Харькове, Львове. Все отлично понимали мой русский. Хоть сами говорили на мове. Мы не чуяли языкового водораздела. Тополиный пух насыбу доражил. Обещала вернуться. Очень хотела еще раз в это чаклунство справжно. Увезла сувениром один украинский поцелуй и каштановую свечку в петлицу, вдетую на прощание. А через год начиналось то, почему я не выполнила обещание.